Глава пятнадцатая. Вера. Вышла из поезда, отмечая столько оборотней, что стало тошно. Но меня не замечали. Так всегда. И, как обычно, я этому очень обрадовалась. Сегодня больше всего. Ещё бы. Когда во мне столько волчится, То ни одно то сразу три. Правда, Серая спала крепким сном, что не давала покоя. Ещё бы понять, за что каждая из трёх отвечает, чтобы уж точно знать, а не догадываться — Для этого мне нужно в библиотеку. Но это потом. А пока необходимо заехать в съёмную квартиру. Только было знать, в какой она стороне и на чём можно туда добраться. У оборотней всё строго. Города закрыты. Доступ к информации только через альфу после проверки всех данных. Контролировали всех, кто уезжал и приезжал. Просто так сюда не попадёшь. Но ещё сложнее будет выбраться. Прозвучал гулькающий звук. Специально поставила такой необычный. Поспешно достала телефон и посмотрела входящие сообщения. «Не переживай, я все уладил». «От Олега». «Только вот что он уладил?» Сильнее сжала ручку небольшой сумки, в которой совсем не было вещей вздохнула. Ничего не поняла, но было не до этого. Вновь разблокировала телефон и попробовала забить адрес в систему поиска, но она оказалась заблокирована. Как уже говорила, чтобы пользоваться, нужно получить разрешение Альфы. «Дай мне!» Услышала голос вадима и вздрогнула. Повернулась и уставилась на мужчину в темно-синих джинсах и рубашке с коротким рукавом. «Отлично выглядел!» Пока думала об этом, Назаров выхватил телефон и начал что-то забивать в программе. «Я дал тебе доступ. Полный. И еще я скопирую код, чтобы определять твое местонахождение». «Нет», — сказала быстрее, чем подумала. «Не хотелось мне, чтобы он знал. Вообще ничего не хотелось. Стоило вспомнить, как прошла ночь в купе, щеки вспыхнули красным огнем. Заставила себя подумать о предстоящей работе, чтобы только не уловил моих мыслей. Нежелательно». «Я не спрашиваю, а говорю. Такова процедура». Чувствуя прожигающий заинтересованный взгляд, посмотрела за спину Вадима. Там, чуть в стороне, у машин стояли оборотни, ожидающие Альфу. Они обсуждали новую машину, которую пригнали вожаку, и постоянно посматривали на нас. Совсем не понимали, почему вожак подошел ко мне. Я бы хотела не понимать, но, к сожалению, все не так, как мы хотим. Я тебя отвезу, куда скажешь. Мне ничего не нужно. Сказала и попыталась отобрать свой телефон, но мужчина мгновенно вернулся, а через секунду он сжал мои пальцы своей ладонью и произнес. «Вер, я ничего тебе не сделаю, но я не хочу, чтобы у тебя были неприятности, поэтому ты будешь под моей защитой. Мне не нужно такое счастье. Это мне решать». «Прекрати», — попросила очень тихо. «У тебя нет защитника, и значит, я сам решу и назначу любого. Без тебя разберемся, Назаров» прогрохотал мужской бас позади меня, от отчего я вздрогнула. Впрочем, как и все, лишь Вадим спокойно среагировал и, уставившись на гостя, с недовольством процедил. «Кир!» Мгновенно развернулась, увидела высокого мужчину, стройного с хищными глазами. Кого-то он мне очень напоминал, только у этого был бешеный взгляд и повадки дикого кота. Внешне он выглядел довольно агрессивно, во всем черном. Джинсы, майка, поверх которой надета кожаная куртка, а на ногах ботинки на толстой подошве. Волосы торчали ежиком, что ему очень шло. Даже не зная его, охарактеризовало бы так. Напористый, непримиримый, нахальный. Он лениво оттолкнулся от черной машины и дерзко протянул. «Я беру девушку под свою защиту». Назаров вышел вперед и процедил. «Это моя территория». «И что? У меня полномочий столько, что ты не огребёшься объясняться перед советом. Так что отдал девчонке игрушку, и можешь вступать в свои права, а то братец опередит». Он не говорил, а насмехался. Переживала, что разговор мирно не закончится. Смотрю, ничего не изменилось. Поведение царёва Кирилла оставляет желать лучшего. Как-то не заметил, что нуждаюсь в этом. «Она волчится», — процедил Назаров, полностью закрыв меня своим телом, будто защищал, не желая показывать. «Серый стая если забыл». Скалясь во весь рот напомнил мужчина. Признаюсь, несмотря на спокойное поведение и улыбку Кира, смотрелось довольно угрожающе. Подсознательно ждала нападения. Тем временем он продолжал. Насколько знаю, Олег подготавливает документы на получение статуса одиночки, а пока девчонка здесь, за ней буду приглядывать я. Стало не по себе. И его «девчонка» так грубо и нагло звучало, что невольно задумалась о том, стоит ли идти с ним. Только успокаивала одно. Как я поняла из разговора, это был брат Царёва но Кир пугал, слишком бешеный. «И как ты будешь защищать ее?» «Так, как у тебя не получится. Мне же не нужно заглядывать в рот выскочки из совета». «Совет управляет». «Ага, я в курсе», — бросил мужчина, и изоострив внимание на мне усмехнулся, вроде как к чему-то удивляясь, и произнес. «Давай, малая, поторапливайся. У меня дел по горло, а я тут торчу». «Я позабочусь о ней», — заявил Назаров, огорошив меня. «Надо же», — решает он, «а меня спросить не хочет? Мне зачем внимание Альфы?» «Незачем». Огляделась по сторонам, отмечая, как все поглядывают на меня, открыв рот, и смутилась. «Вот это тихо прибыла в стае белых волков. до меня теперь каждое в лицо знать будет». Пока думала, даже не поняла, как быстро Царёв оказался рядом с Вадимом. Он просканировал его с головы до ног, будто что-то оценивая, а потом спросил. «А тебе зачем? Решил отдать место Альфа братцу или что?» «Не твое дело». «Мне плевать, но когда вы начинаете делить власть, слишком много грязи оставляете, и в этом дерьме приходится разбираться мне. Так что, когда определишься, тогда рот и открывай. А пока девчонка под защитой Царёвых». «Вы берёте на себя обязательства?» — с яростью процедил Вадим. «Могла точно сказать, что он не ожидал услышать подобного, как, впрочем, и я». Киржа смеялся, хрипла, с удовольствием. «Да, а что, есть проблемы? Она ещё встаёт». По документам уже нет, ей осталось совсем немного. Выполнить обязательства перед Альфой. Если другой Альфа решит, то мы будем решать вопрос с ним, а тебе не стоит волноваться, Альфа Белой стаи». Чувствуя усиливающуюся злость Назарова, внезапно ощутила сжение в ладонях. Сделала шаг и, действуя интуитивно, будто кто-то направлял, положила правую руку ему на плечо, желая успокоить. От моих действий Вадим застыл на месте. «Спасибо за заботу, Альфа. Я поеду с...» перевела внимание на прищурившегося царёва, поднимающего бровь. «С Кириллом». «Вот и отлично. Пошли, малая». С превосходством произнёс мой защитник и ухватил за руку, дёргая к себе. Назаров вышел вперёд и, выставив руку, прожигая глазами немаленькую меня, произнёс. «Если понадобится моя помощь...» Кивнула, желая поскорее завершить наше общение. «Очень хотела. В противном случае они сцепятся. Ещё такой славы не хватало». «Я отлично справлюсь», — заверил оборотень и повёл за собой. Бежала за ним, но чётко слышала, как щёлкнул зубами Назаров. Злился, но сдерживал себя. Что удивляло, мне было странно и боязно уходить. Тем более, когда тащил за собой неизвестный мужчина, пусть и брат Олега. Того я тоже не знала, но чувствовала с ним себя в безопасности. Оказавшись в чёрной машине, не знала, что ожидать и что будет дальше. Хотелось убежать. «Адрес», — буркнул Царёв и кратанул руль, посматривая по сторонам. Поспешно сказала и, отмечая его безразличие, заметила. «Я бы могла сама. Со мной можешь без всяких вежливых словечек. Не вношу оправдания». Не хотела никого обременять. «Если родишься в семье Альф вторым или третьим, обременённым быть закон». «Так угнетает?» «Меня?» «Абсолютно нет. Но сразу скажу, я не собираюсь нянчиться с тобой и быть угодным. Я этого не умею», — сказала хрипло засмеялся. «Вот такой. Но...» С прищером посмотрел на меня. «Будь уверена, разорву любого, кто посмеет свой длинный нос повернуть в твою сторону, чтобы обидеть». «Почему?» – мужчина усмехнулся, задумываясь о своём. «Или нет?» После была вынуждена ждать, пока проедем мост. Он молчал, а я терпеливо ждала, надеясь, что получу ответ. «Потому что Олег с меня шкуру снимет. Вот почему». «Но мы с ним...» Не ехали, а мчались, но мужчина вдруг после моих слов резко повернулся и, задержав внимание на лице, произнёс. «Ты что, ничего не знаешь?» «Нет. О чём ты?» Его вопрос заставил волноваться. Неужели я зря доверилась? Даже страшно было представить. Ну, не буду облегчать ему задачу. На лице оборотня появилась хищная улыбка, но он тут же нахмурился и, вытащив из кармана золотую карту, бросил ее на панель. Это тебе на расходы. Стало неприятно. Вот совсем Вернулась и не смотрела на него. Совсем уже. Да за кого он меня принимает? Ох, ни черта себе какая! Буркнул себе под нос оборотень. Замечу, что запаха зверя тоже не чувствовала. Кто же такие царевы? Пока рассуждала, отвлеклась и не сразу услышала вопрос. «Что не так с картой?» «Еще смеет спрашивать?» Повернулась и спросила. «Я разве что-то просила?» «А мы спрашивали?» В тон выдал он, намекая, что плевать ему на мои пожелания и чувства. Ему дали указание. Он выполняет, а другое не имеет значения. «Вот отлично. Я сделаю вид, что не видела карты, а вы? Что не бросали ее мне?» «Хм, да уж, какие разные!» Боркнул Царев и добавил пусть так упрашивать не собираюсь замялся на мгновение между прочим поинтересовался и что чем здесь будешь заниматься практика в кафе буду работать поваром понятно когда поедешь разговаривать с директором как только сумку оставлю на квартире не хочу с ней таскаться давай сразу отвезу в кафе нет на квартиру 10 минут тишины радовали но когда уже подъезжали услышала «На работу не смогу возить», — вдруг просветил он. «На своей ни черта не успеваю, но буду заезжать, чтобы узнать, как ты». «Не нужно. Я выполняю приказ. Не нужно быть вежливой и доброй. Меня это коробит». «Я тебе не нравлюсь, да?» — спросила, четко понимая, что так и есть. «Только вот чем не угодила Есть такое, но не ты, а твоя внешность». «Внешность? Почему?» «Потом поймешь», — отмахнулся он и замолчал. Не стала спрашивать, да и зачем. Все понятно по его отношению. А вот по поводу внешности задумалась, кто-то похож на меня? Девушка? Или нет? Хотелось расспросить, но точно знала, что Кир ничего не скажет. На кого бы ни была похожа, этот мужчина презирал ее. Нужно будет держаться от него подальше. Три дня спустя. «Ещё немного и упаду». Устала, посмотрела на мясо, которое только что принесли, и подумала, что вновь вернусь во втором часу ночи. Итак, второй день. В первый пришла довольно рано, в девять вечера. Я даже не могла подобрать новое жильё, договориться. А ведь уже завтра приедет какая-то родственница, и мне нужно будет съезжать. Зазвучала мелодия на айфоне. Увидев, что это Кир, прикусила губу, понимая, что если не возьму, то он появится с проверкой или попросит кого-то сделать это. Поспешно направилась к запасному выходу, решая, что стоит прогуляться. «Устрою себе небольшую передышку». Вышла и моментально нажала на кнопку, отвечая на звонок. «Да? До сих пор на работе?» «Да, сегодня. Задержусь». Замялась, прикидывая, сколько времени займет разделать тушу и замаревновать куски. Ведь тут всю работу скинули на меня, намекая, чтобы радовалась. Ведь мне сделали одолжение, когда приняли... Первый раз, когда управляющий увидел меня, очень сильно кривлялся, а потом заявил, что поставить бегать на побегушках. Вроде как он чует, что на большее я не способная. Но на следующий день повар кафе заболел, и пришлось Кретову выпустить меня, чем он остался очень доволен. Но его восторг от прибыли оказался для меня очередным беспокойством. Мужчина, лис, смею заметить, решил, что может на мне заработать, что особо не скрывал, при том без каких-либо затрат, так как моя практика не оплачивалась. «То есть задержишься? Ты решила жить в этом клоповнике? Просто много работы». «Да уж, наивная, добрая девчонка. Таких дурёх я редко когда вижу, в основном перед тем, как отправить на экспертизу, если есть что проверять». Похвалил. «Спасибо», — выдохнула, желая завершить наш разговор. Чувствовала себя с ним неуютно. Кир очень резкий, наглый и откровенный. Он беспрекрас говорил всё, что думал, не заботясь о чувствах других. «Да лишь бы на пользу». Со смешкой произнес он и тут же нехотя добавил. «Я тут на месте преступления, поэтому не смогу отвести Постараюсь послать кого-то». «Нет, все хорошо. Я сама доберусь, ведь не знаю, когда закончу». «Думаешь, шучу?» «Тут завелась гнида, пожирающая добрых девочек». «Что?» Стало жутко. Огляделась по сторонам, желая вернуться на рабочее место. «Да так, извини. Не умею как-то подбирать хорошие слова. Все в порядке». Выдохнула только сейчас, понимая, что этот мужчина все же переживает за меня. Не такой уж он и безразличный, как хочет казаться. Я бы забрал, но нахожусь далеко, в такой дыре, что отсюда очень долго выползать придется. Так что отправлю кого-нибудь, но ты будь осторожна. Спасибо. Не нравится мне твое спасибо. Кстати, может, кто обижает? Улыбнулась. Поразительно, но ко мне никто не подходил, хотя чувствовала интересы и взгляды обратней. Не приближались, не расспрашивали, держались на расстоянии. Только вот управляющий действовал хитро. Он сразу предупредил, что если пожалуюсь, потом не видать мне хорошие характеристики и оценки. «Нет, всё хорошо», — сказала и нахмурилась, понимая, что не одна. Определённо я чётко это чувствовала. Кто-то находился рядом. А внутри на мгновение стало теплее, а в следующую секунду ощутила холод. От меня, внутри, чёрная волчица была недовольна. «Кто там?» — спросила, прикидывая, сколько шагов до двери. Хотела бежать. В ответ тишина. Тянула запах и поняла, что уже встречала его. «Врач, это он. Но зачем он пришел?» Облизнула губы от волнения и проговорила. «Здравствуйте». «Не понял. А ты где сейчас?» С возмущением рявкнул Кирилл в трубку, тут же добавляя. «Ты прогуляться вышла? Какого хрена? Я только что... О чем тебе втирал?» «Малая, отвечай немедленно». Но, нажав на отбой, подняла взгляд, а напротив... На расстоянии двух метров стоял Эдуард. Он виновато улыбнулся и прошел еще несколько шагов, но вдруг остановился, нагнулся и положил что-то на землю. Озадачилась, пытаясь понять, что происходит. Была в смятении. Тем временем мужчина прикоснулся своим пальцами к губам, давая понять, что это секрет. Он перевел внимание на сверток в пакете и кивнул. Стояла в замешательстве, особенно когда он улыбнулся и ушел. Но почему не подошел? Как странно. Темнота. Никого не было с этой стороны кафе, а вот с другой, где центральный вход, гудели и кричали, что-то обсуждая. Застопорилась, не зная, как быть, но чувствуя потребность узнать, что же такое врач положил, я сделала шаг в сторону оставленного подарка. Двиглась медленно, поглядывая по сторонам. Оказавшись рядом, нагнулась и прижала сверток к себе. По запаху поняла, что книга очень древняя. Такую видела лишь раз. У отца, хотя не понимала, зачем ему, ведь он не читал. Хотелось открыть, но не стала. Была уверена, что там очень важная информация. Понимая, что мужчина догадывался, кто я, значит, принёс мне книгу про таких же существ. Резкий ветерок донёс леденящий холод с запахом ярости, а ещё ненависть и желание растерзать, уничтожить. Стало не по себе. Не думая, бросилась к выходу, чувствуя, что за мной кто-то наблюдает. Только вот кто это делает? Врач? Нет. У него такая чистая энергия, что это не может быть он. Вбежала в небольшой коридорчик и прислонилась к двери. Появилось облегчение, и уже было не так страшно. Сжав пальцами книгу в чёрном пакете, я поспешила в гардеробную. Спрятав её в рюкзаке, вернулась на рабочее место. Конечно, хотелось посмотреть, что там, но не здесь. Только схватилась за нож, настраивая себя на рабочую волну, как вдруг услышала. «И кто тебя пустил сюда?» Резко обернулась увидела директора кафе. Не управляющего, который нанял и был доволен таким результатом, а самого Будаева Александра. «Оборотня, владельца данного заведения и подобных ему по всей территории стаи. Мы не встречались прежде, но я видела его фотографии в кабинете управляющего. Седой старик, сгорбленный и очень худой. Он втянул запах и процедил. Ничтожная человечка в моем кафе? Нет, я у вас работаю, я оборотень. Без запаха и без зверя. Бракованная, грязное ничтожество устроилась в моем кафе. Невозможно». С каждым словом он все больше свирепел от чегого становилось страшно растерялась не понимая почему директор не знает что я здесь работаю разве такое возможно ведь пришло одобрение. Тут послышались голоса и в кухню влетел управляющий а за ним две официантки увидев меня с ножом в руке за рабочим столом кретов с паникой в глазах провел ладонями по волосам и вдруг воскликнул «Как ты посмела ослушаться меня твое место в разделочной лишь там Забылась?» он следил с таким возмущением, будто действительно так и было. Тут же мужчина повернулся к директору и с уважением прискорбно заметил. «Простите, не уследил, а девчонка черт знает, что себе напридумывала. не Недотепа. Не знает своего места», — буркнул старик, возмущаясь моей наглости. «Да, она проходит у нас практику, но, естественно, я бы никогда не позволил такой». Стала ощущать поднимающийся гнев черной волчицы. Она требовала свободы, нагнетая мысли, обостряя обиду и горечь в груди. «Где проходит?» Процедил Будаев Александр, не желая принимать тот факт, что все же тружусь у него. «Я на ненавистник слабых оборотней. Никчемная волчица работает здесь, у меня? И еще посмела ослушаться управляющего? Нет, я отправил ее...» Пораженно открыла рот, с ужасом понимая, что ситуация накаляется до высшей отметки. «Если он сейчас скинет вину на меня, то мне не позавидуешь. Выкинут с позором, принудив покинуть территорию белой стаи. В этом случае я не получу диплом не смогу обрести свободу». Буду обречена. От таких мыслей, а точнее от своего светлого будущего, затрясло. Если ты посмел принять в мое кафе эту дрянь на место повара, я уволю тебя. Нет, что вы, запротестовал мужчина, решив поставить на мне крест, чтобы спасти свою задницу. Бракованная молчица забыла свое место и... Да, я работаю здесь поваром уже три дня, и я очень хорошо готовлю. Прожженно открыла рот, с ужасом понимая, что это сказала я. Сглотнула и посмотрела на мужчин. Они приросли к своим местам и с ненавистью смотрели на меня. Оценили тон и все эмоции, которые буквально заполонили небольшую кухоньку. Особенно презрение. Вроде как должна быть покладистой и за всё благодарной, а тут... Как могла так сказать? Хотя я не испытывала злости на чёрную, поддерживала, но только боялась, во что мне это всё выльется. Седой мужчина скривился и пошёл на меня, но его тут же скрутило от боли, и он с криком упал на колени, склонив голову. Не понимая происходящего, перевела внимание на второго. Лис распластался на полу, руками вцепившись в свои волосы и скулил от боли. «Что? Что происходит?» «Только то, что за мной стоит...» Резко обернулась и увидела Назарова. Он смотрел на мужчину, давил своей силой, безжалостно наказывая, не позволяя подняться на ноги.